Ступень пятая. Каргополь. После трехдневного сидения на озере, где девочка одолела свой худший страх, а заодно научилась искусству Хаябасирии, движение по пути ускорилось. Путники теперь спали мало, часа по два днем, а в темноте с заката до рассвета неслись на ходулях, успевая пробежать за короткую майскую ночь два десятка ри. В светлое же время не торопились, неспешно шли по дороге, беседуя. А то лежали в траве. Симпей попросил ученицу почитать ему книгу, написанную крошечными буквами. Покойного князя занимали вещи, не казавшиеся монаху важными. Как строить государство, как им править, какие устанавливать законы, как ладить с определенными странами. Но не имеет значения, чему посвящает свою жизнь человек и что именно он считает своим путем. Тропинок, ведущих к Будде бесчетное множество. Иногда со стороны кажется, что кто-то занимается сущей ерундой, например, пускает цветы из разноцветного дыма, или пишет на бумаге придуманные истории про придуманных людей. Но если это делается с полной самоотдачей и истинным стремлением к совершенству, то и это путь, в конце которого ожидает Будда. Открылась мне простая истина, какую, однако ж, не постигли и не свершили величайшие из земных государей, коих всемерно восславляет Гешторе», — читала Кататян своим ясным звонким голосом. «Цель государства устроения не в том, чтобы державу трепетали соседи, а чтобы процветали граждане, ибо душа, не придавленная к земле нуждою и приниженностью, склонна смотреть ввысь, расти и сама становиться выше». А разве не в том главнейший долг государя перед Богом, чтобы делать своих подданных лучше и их жизнь достойнее? — Я вижу, твой господин ехал по пути на великой телеге, — одобрительно молвил Симпэй. — Это очень трудный путь. — На какой телеге? — удивилась девочка. — Не ездил он на телегах. У него коляска была, лаковая, с придивной резьбой. Всякий, верующий в истину Будды, выбирает, на какой телеге он поедет по пути, на малой или на великой. Наша школа Мансей-Ха для тех, кто довольствуется малым, совершенствует самого себя. Мы ведь верим, что лишь ты сам несомненная, действительность, а прочие люди вполне могут оказаться химерой. Путь же большой телеги ненадежен и зыбок, но и более почетен. Им следуют те, кто хочет спасти не только себя, но и весь мир. Они верят, что другие существуют на самом деле и желают им блага. Это очень-очень ухабистый путь. Из тех, кто пускается по нему, почти никто не достигает цели. Все зло на земле от тех, кто хочет устроить мир, но не имеет в себе довольно добра. Нужно иметь в себе очень-очень много добра, чтобы хватило поделиться со всеми. — Разве ты не таков? — Я? — удивился Симпей. Что ты? Мне еле-еле хватает на самого себя и на моих учеников. На больше я не замахиваюсь. Когда мне было одиннадцать лет, голландские купцы, у которых я служил, уехали из нашего города. Я бродил по улицам, не имея крова, надумал поступить в послушники, потому что иначе сдох бы от голода. А всякий, решивший стать монахом, сначала попадает к отцу-проницателю. Это старец, наделенный даром проницать людей. Отец-проницатель положил мне руку на темя, посмотрел в глаза и сказал, — В тебе недостаточно добра, чтобы садиться в великую телегу. Езжай на малый. Дальше просто. Из ручьев малой телеги у нас в Херадо богаче всего был Мансей Ха. К ним я и поступил, рассудив, что буду там сыт. И опять сначала меня отвели к старому монаху, который зовется Коину Тори. Коину Тори это вообще-то... Человек, разбирающийся в щенках Такого приглашают, когда щеница, сука И нужно понять, кто из помета годен в сторожевые псы Кто для присмотра за младенцами, кто для игры А кого лучше сразу утопить Вот и в Мансейха отец Куину -Тори так перебирает новичков Он тоже заговорил со мной о добре Долго пытал о всяком разном Задавал вопросы, загадывал загадки Все, чтобы понять, добр или зол мой внутренний стержень, оказалось, что добр. Так я и попал в храм. А злых гонят в шею, да? Зачем же? Злых людей на свете рождается столько же, сколько добрых. И человек не выбирает, с каким сердцем ему родиться, мягким или жестким. Будде мы все одинаково любы. К тому же добрые люди не обязательно хороши, а злые не обязательно плохи. Ибо от природно добрые часто слабы, а от природно злые сильны. От слабости легко сбиться с пути, а это и есть худшее из всех бит. Человек суровый имеет больше шансов пройти свой путь до конца. В собачьем помете ведь больше ценятся кусачи и сердитые кутят, верно? Я не был кусачим, потому и попал в храм Мансейдзи. А если бы был? Тогда отец Куинатори отправил бы меня в храм Коу синдзи, я тебе уже говорил а вторых, помнишь? Их ветвь называется «Путь твердого сердца», и они тоже почитают Орехову Будду». В основе их веры речение Мансея о возможности злого Будды. Первый учитель сказал, «Я верю, что намерения Будды добры, потому что мне так приятнее. Но столь же возможно, что Будда к людям недоброжелателен и подвергает их испытаниям не для того, чтобы укрепить, а чтобы сломать». Коли так, человек должен быть тверд, ибо ему не приходится ждать от Будды ни поблажки, ни снисхождения. Главное верить в то, что жизнь есть путь к себе, а верить в доброго Будду или злого – выбор каждого. Если у тебя мягкое сердце – одно дело, если жесткое – другое. В любом случае, ищи свой путь, иди им, не отклоняясь, и не давай себе повода для стыда. Это же все равно, что чтить не Бога, а дьявола. — ахнула девочка. — Нет. Христианский дьявол разрушает душу, а учение вторых, хоть мы с ними и не любим друг друга, ее укрепляет, просто по-другому. Это все равно как есть дневные звери и есть ночные. Вторых по-другому учат и живут они не так, как мы. Насилие у них не грех, чужая жизнь не ценность, убийство не преступление. — Школа Косинха запрещена японским законом, но никто их не трогает. А когда нужно, государевы люди используют вторых для своей надобы. У них даже есть свой храм, и много веков главное их чаяние выкрасть у нас орехового Будду для своего алтаря. На то и заведены хранители, чтобы беречь нашу святыню от тех, кто считает Будду злым. Но не того мы стереглись. Симпэй. Горько вздохнул. Надо было бояться не жесткосердечных, а своего мягкосердечного, который поскользнется на самой первой ступени, подвергнет сомнению то, в чем сомневаться нельзя. Он подумал, слабая доброта хуже зла, ибо представляется благом, а оказывается предательством. Но девочка сбила его с этой трудной мысли, дернула за рукав и, наверное, в двадцатый раз спросила, — Ну, когда уже ты поднимешь меня на пятую ступень? Учитель в двадцатый раз ответил. — В свое время. И вот день настал. На утренней заре они взбежали на невысокий холм, откуда открылся вид на реку и прилепившийся к ней город. — Ух ты! — закричала ката. — Гляди, сколько домов! Гляди, острог! Собор пятиглавый! И еще церкви! Это город, да? Настоящий город! Ох, велик! Симпей улыбнулся. Девочка никогда раньше не видела городов. Для нее и Каргополь — чудо. Показать бы ей Амстердам, не говоря уж о Босаке или Эду. Впрочем, для русского севера Каргополь был городом немалым. Здесь сидел воевода, проходил большой торговый шлях, по которому возили соль, рыбу, пушнину, железо. По реке Онеги плавали казенные купеческие корабли. Город ныне числился по Санкт-Петербургской губернии, то есть Был близ государева ока. «Ходу ли бросим, велел симпай. Незачем, чтоб на них пялились. Сделаю другие крепче, куплю хорошего дерева, гвоздей. Мы пойдем туда? – спросила Ката, не сводя восхищенный глаз с куполов и крыш. Там чай народу то. Сначала я расскажу тебе про пятую ступень. Слушай. Ученица сразу позабыла про Каргополь, повернулась. До сих пор я учил тебя суровости, стойкости и воздержанию. Но те, кто умеет только взнуздывать и погонять своего коня, не живут полной жизнью. А слово «мансей», как ты помнишь, означает именно это. Люди, знающие одну аскезу, сухи, скучны и безрадостны. А конь, которого сытно кормят, везет всадника и быстрей, и веселей, да и спотыкаться будет меньше. Верно еще и то, что аскет, умеющий лишь истязать свою плоть, перестает понимать обычных людей, а стало быть, утрачивает ясность взора. Он, как филин, который хорошо видит в темноте, но слеп при свете солнца. Ты должна принимать мелкие и приятные подарки жизни, вкусную еду, красивую ласкающую одежду, мягкую постель, без вожделения, но с благодарностью и удовольствием. Вот этому мы с тобой в Каргополе и поучимся. Като слушавшая со все большим изумлением, воскликнула: "Дедушка, да на какие шиши? Мы нищие! Я тебе там на поляне говорила, давай возьмем серебра из-за разбойничего сундука. А ты мне что ответил? "Накое нам серебро? Даже свои четырнадцать червонцев, упав в этой поганой, назад не забрал. На что мне четырнадцать червонцев и тяжеленный сундук серебра?" Пожал плечами Симпей. — Пока ты жмурилась и разговаривала там со своей болью, я прихватил всю мошну с золотом. Он достал из мешка увесистую кожаную кису и позвенел ею. — Здесь червонц в сотни-две или больше. На полную жизнь вполне хватит. Глаза девочки округлились. Они спустились на дорогу, пошли к городу. Время было раннеутреннее, предбазарное, и в том же направлении шли-ехали многие. Потянулись дворы посада. Кататян вертела шеи, поражалась. Сколь тесно стоят дома, да сколь их много, да сколь длинна улица. Впереди показался земляной вал с бревенчатой башней. Симпей с поклоном спросил у капрала, зевавшего перед поднятой рогаткой, «Скажи, почтенный, где тут постоялый двор?» Солдат, ему было скучно, насмешливо воззрился на оборванцев. «Чего уж таким господам на постоялом дворе майца?» — Вам за надо, в Австерию, — и заржал по лошадиному. — В Каргополе есть настоящая Австерия? — поразился Симпай. Как быстро меняется Россия. Хотя что же удивляться, из Архангельска в столицу через Каргополь ездят иностранные купцы. Знать, надоело им останавливаться в курной избе с тараканами, хлебать тухлые щи, запивать плохой водкой. Распрашивать грубого капрала дальше смысла не было, а река Онега — вон она. Вышли на берег, увидели поодаль понтонный мост, и на том берегу в самом деле белел настоящий европейский дом. Двухэтажный, с черным переплетом фахверка, с флюгером над черепичной крышей. — Как терем из сказки, — сказала девочка, точь как в Петербурге. Внизу там должна быть зала со столами, а наверху комнаты для проезжающих. — Что ж, пойдем учиться пятой ступени. На горбатом нерусском крыльце сидел нерусский же человек в полосатом колпаке. Подымливал длинной трубкой, позевывал. — Кута претер, Ерфан, сказал он сердито. — Нищим Нельзя! Фон! Швед определил Симпей по выговору. Должно быть из давних еще ингерманландских пленных. Многие из них, кто по оборотисте, неплохо устроились. И перешел на шведский. — Не суди о нас по одежде, сударь. Я сопровождаю молодого господина, он сын богатого коммерсанта. А нищими мы одеты для экономии, чтобы не тратиться на охрану. Кто тронет оборванцев? Однако деньги у нас есть. И сверкнул зажатым в пальцах золотым. Хозяин сразу вскочил, сдернул колпак, сверкнув плешастой головой. — У нас есть обычные номера по десяти копеек. Есть со столом и стульями по четвертаку. — А получше? — Есть царский. «Держим для самых почтенных гостей рублевик!» Запрос был бешеный, чтобы поторговаться. Но Симпей не стал. «Берем, там же и по тропезничаем. Подавай к столу все лучшее. Музыка есть?» «Есть скрипач, есть клавикорды. Желаете, позову русских песельники?» «Чует он про песельников?» спросила Ката, с любопытством вслушиваясь в незнакомую речь. Симпей перевел. «Давай». «Скрипку и эти... Клава...» — попросила девочка. Симпею понравилось, что она любопытна к новому. «Еще одолжи нам слугу, чтобы проводил в лучшие городские лавки и потом доставил сюда купленное». «Это вам на гостиный двор нужно. Почту за честь и удовольствие сопроводить лично», — поклонился хозяин. Ему было любопытно, что за люди такие, которые выглядят оборванцами, но сорят деньгами. Звали хозяина Яном Тьюрсеном. Он попал в русский плен 12 лет назад в Исландии. Сначала было плохо, но потом научился жить по-русски и стал хорошо. Возвращаться домой в Швецию владелец Австерии не собирался. Там, говорят, совсем бедно, денег ни у кого нет, все забирают на войну, а король Карл сидит где-то в Туреччине и запрещает министрам вести переговоры о мире. — Умному и хитрому человеку в России жить выгодно, — говорил Ян, ведя постояльцев по мосту обратно в город. — Нужно только знать правила. Здесь кажется, что все нельзя, а на самом деле почти все можно. Симпэ кивал, думая, вот обычный урок, который извлекает слепец, бредя жизненной дорогой, но не видя пути. На самом деле все наоборот. Кажется, что тебе все можно, но хорошему путнику почти все нельзя. Только идти вперед. Сам он рассказал хозяину, что раньше плавал по морям, А теперь служат старшим приказчиком у архангельского купца с фамилией, которую шведу было не повторить и не запомнить. Шапошников. По гостиному двору было видно, что через Каргополь ездят люди всякие, в том числе с хорошим понятием и достатком. Зашли в самолучшую из плотинных лавок, устроенную на голландский лад, как в столичных торговых рядах. С развешенным по стенам товаром, с картинкой кавалера и дамы над прилавком, даже с зеркалом, себя оглядывать. Одетый по-немецки сиделец замахал на Симпе и кату рукой. Они вошли первые Подите отсель, рванина, но Тюрсен его успокоил. «О, господ, есть деньги. И сиделец стал медово-сахарным, особенно когда симпей велел показывать все наипервейшее. Что пробахи непременно тончайшего батиста, чулки-жилеты и шелковые, порты с камзолами тонкого сукна, а башмаки самые дорогие. — Не пялься, это не про тебя, — шепнул он девочке, которая зачарованно уставилась на дамские наряды. Широкие робы с пышными юбками на фижмах, стомаки серебряного и золотого шитья, муслиновые сорочки с нижними панталончиками. И потом выбирал для ученицы все сам, на глаз, без примера, потому что раздевать ее было нельзя. Но купил товару на сорок с лишним рублей. Уж мансей так мансей. Потрясенный Ян не позволил таким богачам нести покупки самим. Обвешался свертками и коробками, почтительно тащил их сзади, как бы не смея идти вровень. В глазах рябит, пожаловалась Ката, умученная переливчатым сиянием красок и блеском парчи. Это ступень по-своему утомительно, согласился Симпей. Но надо освоиться и на ней. Погоди, дальше будет еще трудней. Трудно стало, когда девочка облачилась в обита-Франсез, наряд молодого дворянина. Рубашку с кружевами надо было просунуть в полотняные подштанники, потом влезть в узкие кюлоты и чулки. Поверху застегнуть тесный, не вздохнешь, жилет, потом камзол, на голову вздеть алонжевый парик и треугольную шляпу с пазументом, на ноги козловые башмаки, сверкающие пряжками разноцветного стекла. Сам-то Симпей оделся проще, в серое, но нижнее белье тоже было мягкое, ласкательное, из тонкого шелка. Приятно. Царские покои в Австерии были не дурные. Зеркал... Аж четыре штуки по всем стенам. А еще гравюры с морскими баталиями. В спальне постеля с мягчайшими перинами и балдахином. Сбоку еще и комната для прислуги, где собирался разместиться Симпей, поскольку ему пятую ступень осваивать было незачем, да и вредно в немолодые годы спать на мягком. Кататян как встала разряженная перед самым большим зеркалом. Так долго не могла отойти, все поворачивалось. Камзол на ней был лазоревый с серебром. Жилет, звездная парча, порты, синь, бархат. «Это не я», — говорила она, — «это волшебный королевич. И постукивала по полу то одним каблуком, то другим, любуясь, как переливаются чудесные пряжки. Потом упала на перины, полуутонув в них, задрыгала ногами. «Мне нравится пятая ступень. Одежь трудная, но ради красоты можно и потерпеть». Это ошибочное представление, свойственное поверхностным жителям Европы, стал объяснять Симпей. Истинная красота всегда естественна и проста. Она как воздух или родниковая вода. Девочка не слушала. Ей понимать такое было еще не по возрасту. А через некое время в будуар деликатно постучался хозяин. Известить, что обед накрыт. Вышли в столовую. Посуда показалась симпей грубоватой. Ни фарфора, ни серебра. Да и мода на скатерти с салфетками до Каргополя еще не дошла. Но снег была по здешним меркам самая изысканная. Белые булки, разного засола икры, стерлядки с сигами, соленье копчения, сахарные фрукты, варенье. Мясного Симпей велел не подавать. Монахам убойну есть нельзя. «Выпей, — Выпей, мальвозеи, сказал он. Наливая в бокал янтарного вина. Немножко опьянеть хорошо. Вино дает отдых уму и выпускает на волю дух. Нужно ведь иногда баловать и их. Два гостиничных мужика с кряхтением внесли узорчатый лаковый ящик на ножках. Клавикорды. Следом вошли два человека с не русски тощими лицами. Один с поклоном сел к инструменту, другой вскинул к подбородку скрипку. Заиграли. От сладкой музыки у девочки увлажнились глаза. В руке замер недопитый бокал. А Симпей свой осушил до дна и с удовольствием ощутил, как затуманивается рассудок. Вина он не пил много лет со времен морского плавания, где без этого было невозможно. Хорошо. Захотелось быть щедрым, говорить о приятном, и он не стал противиться. До Петербурга остается полдороги. Хватит нам идти пешком. Обвыкайся на пятой ступени. Наймем карету, дней за шесть дамчим. В столице тоже поселимся в Австерии, пока не сыщется добрый корабль до Амстердама. Возьмем хорошую каюту. Потом на пути из Голландии в Нагасаки еще хлебнешь лихо. Нам ведь с тобой наниматься в команду. Меня возьмут боцманом или боцманским помощником, тебя юнгой, и наголодаешься и наломаешься. Прикармливай свою лошадку, пока можно. Открылась дверь. Должно быть, принесли новых кушаний. Симпей сидел к двери спиной, девочка лицом, и лицо это до сего мига мягко улыбчатое, вдруг словно отдеревенело. Глаза уставились в одну точку, рот приоткрылся. Так и есть, сказал чей-то резкий торжествующий голос. Она и швыряделась. Обернувшись симпей, увидел стоящего на пороге Фискала Ванейкина. Как всегда в черном камзоле, черной шляпе, черном плаще. Высокие ботфорты забрызганы грязью. Клювастое желтое лицо в глубоких морщинах скалилось улыбкой. За спиной у Фискала синели мундиры солдат преображенского указа. Бешеный взгляд переместился на симпей. Никак боданов. Еще шире оскалился опасный человек. Очень-очень опасный. Волоски на шее у Симпея встали дыбом. Беглый толмач. А я-то думаю, что это с девкой за татарин. В монастыре сказывали. Выходит, не татарин, японец. Э, как дело оборачивается. Кучерява. Оказывается, не только Симпей знал Ванейкина. Фискал тоже примечал скромного переводчика посольской канцелярии. Должно быть, видал в преображенском приказе и узнал от кого-то, что японец, ишь взгляд, разгорелся. Уже придумывает, как сочинить заговор. Опальный правитель с воровскими записками, пропавший толмач — самый смак для допросного дела. Тут можно такую канитель заплести, будут от начальства и хвалы, и награды. «Что — Что изумляешься? — засмеялся Ванейкин, сильно собой довольный. — Не возьмешь толк, как я вас выловил? — Просто! Когда узнал, что девку, переодетую парнем, кинула из Сойлы в сийский монастырь, и что с ней вроде был какой-то косоглазый, понял, что идете вы на юг. А значит, не минуете Каргополя. Тот на воеводском подворье вас и ждал. Велел доглядывать татарина с конопатым парнем. Вот вы и явились, голуби. Эй, в железо обоих! Вошли двое солдат. Кандалы у них были уже наготове. Симпэй безропотно подставил руки, на них замкнулись оковы, но у Каты кисти были слишком тонкие, и ей просто стянули запястье веревкой. Пока все это длилось, Симпей стоял с закрытыми глазами, сосредоточенный на одной единственной заботе — поскорей изгнать из головы хмель. Тот не поддавался, цеплялся за мысли, путал их. Лишь во дворе, глотнув свежего майского воздуха, монах почувствовал, что вновь начинает овладевать внутренней силой. У ворот ждала телега, запряженная пара лошадей. Там же был привязан вороной конь Ванейкина. — Глаз не спускать! Особливо столмача, приказал фискал, вскакивая в седло. Солдаты сели один спереди на облучке, второй сзади. Пленников поместили между собой. — Где книжка? — шепнула девочка. — Не сыскали они. Она была бледна, но от страха не дрожала. Все-таки уже пройдены четыре ступени. Симпей покачал головой. Ванейкин так обрадовался своей удаче, что забыл про обыск. Заветная книга, причина всех несчастья, осталась в мешке. Потом-то фискал, конечно, вспомнил бы, но это потом. Скажу хо, прыгай из телеги. Также шепотом велел Симпей. Они уже съехали с берега на первый понтон. Зачем? — Куда мы с моста денемся? — В воду прыгнем, — удивилась девочка. — Так выловит. Если не потонем, без рук-то... — Не спорь с учителем, — оборвал ее Симпей. Вообще-то это было неправильно. С учителем можно и нужно спорить, но он сейчас был очень сердит на себя. Из-за плошки с хмелем. — Как спрыгнешь, сразу зажми уши покрепче. Хорошо, что у нее руки связаны спереди, а не сзади. — Их сидеть! — замахнулся задний преображенец прикладом мушкетона. Будь чушукац стукну!» Повозка была уже на середине Онеги. Хо, негромко произнес Симпей и перекатился через борт телеги на дощатый настил. С другой стороны соскочила ката. Убедившись, что она зажала уши Симпей издал хисодзуэ, особенный свист, от которого лопаются глиняные чашки, падают в обморок неподготовленные люди и взбешиваются животные. Конь фискала заржал, скинулся на дыбы, пошел на задних ногах боком, проломил ограду и бухнулся вместе с седаком в воду. Упрежная пара с бешеным храпом рванулась вперед, нелепо бросаясь то вправо, то влево. Престижная не удержалась на краю, сорвалась в реку, утянув за собой коренника. Тут даже в майский бурливый поток ухнула и телега с преображенцами. — Ой, мамушки! — сказала кота, опуская руки. — Чего это было-то? А Симпей стоял, мучился сомнениями. Шесть живых душ. Стало немного легче, когда три души конские вынурнули. Вороной поплыл к берегу сам, пару держала на плаву деревянная телега. Кони живы, сказал не столько ученица, сколько себе Симпей. А людей убил не я, их убили лошади. Да хоть бы и ты не жалко. Ката смотрела на него с восхищением. Меня научишь так свистить? «Про ней жалко слова недостойные, но обитательницы нижнего жилья простительные», — строго ответил он и добавил мягче. «Если дорастешь до второго жилья, научу». «Здорово! Я буду как соловей-разбойник, да?» — и пропела. «От него ли -то от посвисту соловья го, от него ли -то от покрику звериного, то все травушки мураву плетаются, все лазоревые цветочки осыпаются». Темные лесушки к земле все преклоняются, а что есть люди, то все мертвы лежат. Симпей легко скинул кандалы сжав кисти, развязал ученицы путы. Теперь забираем мешок и очень быстро уходим. Бегом, бегом. Они пробежали по мосту, потом берегом, мимо бестолково суетившихся, кричавших людей, потом через двор, потом лестницы и во второй этаж спрыгнули через окно уже с мешком. Около гостиничной конюшни Симпей сказал «Подожди-ка». Вытряхнул овес из одного мешка, из другого свернул пустые и прихватил с собой «Бежим вон до того леса, ну-ка, кто быстрее?» У девочки ноги были длинные, но он ее, конечно, сразу обогнал. Бег — тоже искусство, которому надо учиться. До леса, где не найдут и не догонят, если будут искать и гнаться, было с половину ри.